Евгений Лукин. Эпидемия. рядовый Леший. Глава первая. Приняли мы с Лехой Лешим второй самосвал, прилегли на мелкий теплый щебень, раскурили одну приму на двоих, лежим, смотрим в небо, в азиатское серое от зноя небо. «А знаешь», — задумчиво признался он вдруг, «я ведь и впрямь Леший». Шел 1974 год, Смартфонов в ту пору еще не изобрели, библиотеки в дивизионе не было, телевизор «деды» нам после отбоя смотреть запрещали, вот и приходилось развлекать друг друга небылицами. Роль рассказчика обычно доставалась мне. лёха тут больше молчал да слушал, а тут глянь и сам до байки дозрел. «Нечистая сила, что ли?» — понимающий ухмыльнулся я. «Ага. Как же тебя в армию забрали? Или теперь и леших гребут «Да тут видишь, какое дело», — сказал он, покряхтев. «Подстерегли меня однажды двое наших...» «Каких то ваших?» «Ну, леших». «Так, и что?» ли связали и бросили. Прямо там, на опушке». Я докурил по-честному до половины и отдал сигарету Лёхе. «Вот суки», — посочувствовал я. «А с чего это они?» Ответил не сразу, затянулся неспешно пару раз. — Да я у них солобоном считался. Ста лет еще не исполнилось. — Гляди-ка, выходит в лесу тоже дедовщина? — А то нет, что ли, — хмуро отозвался он. — Связали, оставили. День лежу, второй лежу. — Погоди, не выбрасывай, — всполошился я. — Там еще затяжки на две. Вынул из панамы иголку, отобрал чинарик, наколол его сбоку. Пальцами-то уже не ухватишь. Поднес ко рту. — Лежу, — повторил Леха еще мрачнее. «Ну все. «Конец мне, думаю». Последняя затяжка опалила губы. «Погоди», — перебил я, стряхнув с иголки огонёк и отправив её на место. «Как-то конец. Лешие разве не бессмертны?» «Да так, знаешь. Если обездвижить надолго, деревенеть начнёт, усыхать». «Окаменелостью, что ли, станет?» «Нет, не окаменелостью, корягой. Я же говорю, деревенеет». «Насовсем или...» «Бывает, что и насовсем». С невольным уважением покосился я на рядового Лешего. Не ожидал я от него столь грандиозной, а главное, столь подробной и достоверной залипухи. Честно сказать, в карантине он казался мне обычным деревенским валенком. А потом, когда нас уже в дивизион распределили, то ли привык я к нему, то ли сам Леха схватывал все на лету. но ну и речь у него стала посложнее, и фантазия, как видим, разгулялась. Ну ты с кем поведешься? «Так чем дело кончилось?» «Повезло мне. Смотрю, идет через опушку парень, грустный такой, башка стрижена. Окликнул я его. «Помоги, — говорю, — добрый человек, — развяжи, что хочешь для тебя за это сделаю». «А он?» — спрашивает. «Ты кто?» «Леший, — говорю. А он мне. «Да нет, это я, Леший. Так. Ну, фамилия у него была. Леший. Да я понял. «Развязал он тебя?» «Развязал. Теперь, — говорю, — проси, что хочешь» а у него, слышь, глазёнки вспыхнули. От служей, говорит, за меня в армии. Я, конечно, прибалдел сперва, а потом прикинул, думаю, ну а что, два года — это ж не двадцать пять лет. Это раньше при царе четвертак служили. Скорчил его морду, забрал паспорт и на призывной пункт. Так вот сюда и попал. «Лёха!» — выговорил я с восхищением. «Слушай, Лёха, как дембельнёшься, начинай романы писать!» Большие деньги заработаешь. Нет, кроме шуток. Тут я заметил, что рядовой леш и не слушает. Вернее, слушает, но не меня. Лежи, не двигайся. Тихо предустерег он. Я приподнялся на локте и оглядел окрестности. Чуткий Леха, как всегда, не ошибся. Со стороны радиотехнической батареи к нам приближалась опасность в лице рядового горкуши. Сапоги у рядового гармоникой... Рукава закатаны по локоть, бляха ремня сияет в области детородных органов, тулья панамы промята на ковбойский манер. Я встал, не на вытяжку, понятно. Это уж было бы чересчур. Но и оставаться в горизонтальном положении также не стоило. — но не падлы, а? — плаксиво вопросил рядовой горкуши, подойдя вплотную и устремив на меня синие горькие, под стать фамилии, глаза. «Так точно!» — отрапортовал я. падлый товарищ старослужащий!» А сам все ломал голову. Почему это он до сих пор не обратил внимания на лежащего рядом лёху «Дедушку!» — трагически вскричал рядовой горкуша. «Дедушку во внутренний наряд! Дневальным! На тумбочку! Со штык-ножом! Это что? Бардак, товарищ старослужащий! Кровь пьют шлангами!» «Крящ за мясо не считают!» «Так падлы же!» — истово поддакнул я. И смягчился рядовой горкуша, подобрел. «Ну ты все понял, да?» — уточнил он на всякий случай. Полагаю, выражение глубокого и искреннего горя оттиснулось на моих чертах вполне убедительно. «Так точно! Понял! А заменить не смогу. Заступаю в караул. Первый раз!» Рядовой горкуша был потрясен услышанным. Даже снял зачем-то панаму костлявый, кадыкастый, бледный, какой-то весь вывихнутый, стриженный под ноль. Огляделся в поисках другой жертвы, но нет, никого не видать. Кругом поросший верблюжий колючкой унылые серо-зеленые бугры добелеет вдали бетон пятого капонира. «А где этот?» «Леший!» Я осторожно покосился на Леху. Тот лежал неподвижно и смотрел на меня. «Молчи!» — прочел я в его глазах. «Был здесь!» — осторожно соврал я. Впрочем, почему соврал? Действительно ведь был здесь. Есть. А теперь где? В недоумении я развел руками. Лопата вот. Лопата валялась в полуметре от лёхи «Найду дыню вставлю», — кровожадно пообещал горкуша «Поперек!» Нахлобучил Панаму и двинулся сердито-расхлябанной походкой в сторону стартовой батареи. Рядового Лешего он там, разумеется, не встретит. А значит, стоять на тумбочке со штык-ножом суждено рядовому Клепикову. Он сейчас возле курилки верблюжью колючку вырубает. Лёха тем временем шевельнулся. «Говорил же, лежи, не двигайся», — упрекнул он. «Как это ты? Молча!» «Да я заметил, что молча. Ты что, глаза отводить умеешь?» Лёха вздохнул. «Когда ты умел». «Ах, ни хрена себе! А сейчас что это было?» «А сейчас, видишь, замереть пришлось». «Вот если бы в лесу, там хоть пляши, никто не заметит, а тут чуть шевельнулся, в вмиг углядят. То есть в лесу, значит, попроще? Ну а как же? А ты не из цыган, Лёх? Из леших я». Тут со стороны солдатского городка подкатил третий самосвал, и взялись мы снова за лопаты. «С этого дня мы с Лёхой как бы поменялись ролями». «Уж больно показалось мне интересно, это наша новая игра в лешего». Я спрашивал, он отвечал. Я его ловил на вранье, а он выкручивался. И выкручивался, доложу я вам, виртуозно. Следовало, правда, выбирать для таких бесед место и время. А то, помню, перепугали однажды чуть не до полаумия шнурка узбека из нашего призыва. Послушал он нас, послушал. Потом вскочил с груды только что разгруженного щебня и жалобно закричал «выть». «Дураки!» И кинулся прочь. С тех пор поостереглись. Если и развлекались подобным образом, то наедине, без лишних ушей. «Значит, говоришь, скорчил ты его морду. И сейчас тоже корчишь?» «Да как тебе сказать? Привык за два месяца, вроде приросла». «Ладно, а кого-нибудь другого скорчить слабо?» «Рядового горкушу, к примеру». «Ну его нафиг!» По-моему, Лёха даже содрогнулся слегка, представив такую попытку. «Хорошо, не горкушу». — поспешил исправиться я. — Меня давай. — Я что, за всех служить подряжался вспылил он. — Мне вон одного Лёхи Лешего за глаза хватает. — Нет, но ну я же не прошу тебя в самом деле прикинуться. Я спрашиваю, можешь или нет. — Да хрен его теперь разберёт, — отвечал мне с тоской рядовой Леший. — Иногда, кажется, совсем разучился. После карантина напрочь всё отшибло, даже пробовать боязно. — А вообще трудно служить? — сочувственно спросил я. — А то сам не знаешь. Забаву пришлось прервать. Дверь столовой открылась, и вошел старшина лень. Оглядел столы с перевернутыми лавками на них. «Не понял!» — взмыл его звонкий и зловещий ликующий голос. «Это что за пол такой? Вы его мыли? Нет?» «Два раза перемывали, товарищ старшина!» «Хреново перемывали! Тряпку в зубы и вперед!» — вышел. Пол взбрызнули и протерли. «Главное, что...» Главное, что пленолеум влажный был и блестел. Вот в казарме, когда дневалишь, там сложнее. Собственно, казармой нам служил старый ангар с четырьмя рядами шконок, финской дизельной печкой и черно-белым ламповым телевизором, насваренной из арматурин подставки. А самое грустное, полы в ангаре были бетонные. Вымоешь разок с хлоркой, и кожа на пальцах становится, как у девочки, тонкая и прозрачная. — Лех, — продолжал допытываться я. А какой-то на самом деле был. В лесу. Да какой хочешь, буркнул он без разницы. Ага, пробормотал я, соображая. То есть в кого пожелаешь, в того и перекинешься. А сила откуда? Деревья-нибудь помогали? Да в основном деревья. А у нас тут, значит, не деревца. Одна верблюжья колючка, так? Так. Нет, но перед казармой-то акации. А толку? Они что же на территории? Понял. То есть нужны не просто деревья, «А гражданские деревья?» «Ну, в общем, да». «Погоди, а за территорией? Там же колхозные виноградники, сады. Тоже ведь растительность. Или это не то?» «Может, и то», — уныло ответил он. «А как туда попадешь? Через дырку. А деды узнают». «Да, верно. Пока не отслужил хотя бы полгода, а дырки и думать забудь. Высокое право на самоволку надо еще выстрадать». Случай нам представился всего пару дней спустя. Сидели в курилке перед ангаром и при этом, обратите внимание, не курили, что в глазах окружающих равнозначно уклонению от исполнения воинских обязанностей. Не весть откуда возник смутно знакомый Старлей. «Вы двое, определил он и направился в сторону КПП. Мы, понятно, последовали за ним. «Со мной», — бросил он дежурному. «Так впервые за два месяца мы оказались на гражданке». Достигли поворота и увидели заглохший военный грузовичок с какой-то поддержанной мебелью в кузове. Поднажали втроем, подтолкнули. Грузовичок завелся, зафырчал. Старлей тут же забрался в кабину к шоферу и уже из окошка сообщил. «Свободны! Доложитесь на КПП!» И подумали мы, а почему бы нам не дать крюка и не пройти через виноградник? Ах, какой это был виноградник! Дамские пальчики вполне мужского размера! «Кисловат ещё, правда, но сойдёт. Я подумал сорвал гроздь. Поменьше, чтобы успеть слопать всё по дороге». Лёха последовал моему примеру. «Ну и как?» — осведомился я, гурманствуя. «Способствует растительность?» К «Чему?» «Способностям!» Рядовой леший хотел ответить, но не успел. Нарвались мы с ним на приключение Из-за шпалеры вышел навстречу нам смуглый юноша в тюбетейке и с берданкой за плечом. «Замер!» — негромко скомандовал Лёха. — И я замер. Сторож моргнул и отшатнулся, уставившись туда, где только что стояли два мародёра в военной форме, а теперь вот взяли вдруг, да исчезли. Потом скинул с плеча свою одностволку и принялся озираться. Я, честно сказать, струхнул. Сейчас пальнёт, куда попало. А ну как в нас. Рядовой леший медленно поднял руку, опустил, смотрелся в испуганном мечущиеся карие глаза, потом повернулся ко мне и кивнув, двинулся в обход ошарашенного туземца. «Я, понятно, за ним». «Гляди-ка», — подивился Лёха, когда мы, выбравшись на бетонку, перевели дыхание. «И вправду ведь способствует». «Кто?» «Растительность». У меня, признаться, ёкнуло под ложечкой. «Тут уже, простите, не игра. Тут уже чертовщина какая-то начинается». К счастью, вспомнилась читанная когда-то статейка об уличном гипнозе, Всё-таки, наверное, Лёха из «Цыган». Там у них в таборе, по слухам, ещё и не такое проделывают. Да и фамилия какая-то вроде «Цыганская».